«Планирование дня», — говорит Стив Джонс. Теперь мы перейдём к пику пирамиды эффективности, к планированию дня. Ежедневное планирование представляет собой итог работы с пирамидой в целом. Мы начали с того, что перечислили свои ценности и раскрыли, как мы их понимаем. В соответствии с ценностями наметили цели, а также сроки и последовательность шагов по их достижению. Затем, перейдя к планированию недели, мы рассмотрели свои роли и отношения с людьми, связанные с этими ролями. Используя этот компас, мы наметили основные дела, на которых нужно сосредоточиться. Чему следует уделить время на этой неделе? Наши большие камни. Таким образом, мы запланировали для себя дела, относящиеся ко второму квадранту важного, но не срочного. Теперь переходим к планированию дня. Уже пора это сделать. У нас уже есть то, что было намечено при планировании недели. Теперь следует расписать оставшееся время. При этом несколько минут в начале каждого дня следует подумать. Какие неожиданности могут произойти? Планирование дня складывается из трёх этапов. Во-первых, просмотрите намеченные встречи. Почему вы считаете, что их следует провести именно сегодня? Возможно, что вам просто хочется или не хочется быть там. А каких-то встречах вы уже заранее договорились. Значит, их можно не обдумывать. Этот пункт плана уже определился. Иногда нужно предусмотреть дополнительное время, чтобы добраться в назначенное место. Итак, первое. Это проанализировать встречи. Второй шаг — составление реального перечня дел. Вот как он готовится. Каждый день нами овладевает искушение включить в этот список всё, что мы собираемся сделать. Его можно озаглавить «Нужно сделать». Кто из вас составляет подобные списки? Мы часто составляем его в понедельник, и он так и остаётся до пятницы. А что вы делаете, когда выполняете какой-то пункт плана? Вычёркиваете. Почему? Потому что так приятно делать, разумеется. Нам недостаточно просто пометить выполненное галочкой. Ещё бы. Мы берём толстый маркер и приканчиваем этот пункт плана. Смотри-ка, это сделано. Мы вычёркиваем его со вздохом облегчения. Это чувство буквально нас переполняет. А вы знаете, что подобная реакция на завершение дела имеет биологическую природу? Мы что-то закончили, и мозг стимулирует выделение гормона, наполняющего тело радостью. Это приятное чувство вызывают эндорфины. Это самая чистая из известных форм морфия, но в отличие от наркотиков они никому не запрещены. Естественная реакция организма. Мы ощущаем её в себе, завершая какое-то дело. Вы не верите, что пункт списка вычеркивается ради приятного ощущения? Тогда я задам вам вопрос. Что вы делаете, когда завершаете что-то? Берёте свой список, чтобы вычеркнуть этот пункт, и не находите его в списке вы его туда вносите, чтобы иметь возможность тут же его вычеркнуть, не так ли? Нам не хочется лишать себя столь приятного переживания. Мы делаем это даже не задумываясь. Награда заслужена, и мы должны её получить. Кстати, если вы не внесёте забытого дела в список и не вычеркните его, вы о нём забудете. А помнить о том, как используется время, полезно. Когда я готовлю для себя список дел, проблема состоит в том, и я думаю, что эта проблема не только для меня, что в этот список вносятся дела, которые нужны, так сказать, чтобы держаться на плаву. Это своего рода программа выживания. Но список оказывается очень большим, и в него редко попадает что-то действительно важное. Теперь, когда мы разобрались с планированием на неделю, мы уже изменили первую часть проблемы. Мы обозначили приоритеты. И сейчас, когда я планирую отдельные дни и распределяю время, я не упускаю из вида крупные камни. Мой перечень дел реален. Весь день расписывать не нужно. Если из 8 часов рабочего дня 3 часа занимают встречи, не стоит как-то заполнять оставшиеся 5 часов. Практика показывает, что из имеющегося у нас времени мы можем планировать не более 65%. Наши планы не должны выходить за эти границы. Это предел. Если работа связана с контактами с людьми, как, например, у координаторов в отделе обслуживания клиентов, заранее распределить можно ещё меньше времени. Известно, что в такого рода деятельности на разговоры уходит 50% времени. Пусть ваши планы будут реалистичными. Последний шаг в работе с планом на день — это ранжирование дел по степени важности. У вас есть перечень дел, и нужно определить очередность выполнения в соответствии с их значимостью. Сначала в соответствии с важностью поставьте около каждого дела А, Б или С, а потом перегруппируйте и пронумеруйте дела в своем списке. Определяя важность дел А, Б или С, Не забудьте, что мы говорим о важности выполнения чего-либо именно сегодня. Не просто о значимости цели, а о необходимости ее реализации в данный конкретный момент. К категории А можно отнести планы, имеющие наибольшее значение, а к Б и С, соответственно, менее важные для нас. Проводите сортировку быстро и не относите все намеченное к категории А. Если вы все отнесли к А и ничего к Б и С, значит, ничто для вас не важно по-настоящему. Вы не видите различий между своими целями. К категории А можно отнести очень немногое. Основные дела, намеченные на день, относятся к категории Б, Но дела первостепенной важности, которые вы отнесли к категории А, могут отвлечь на себя основные ресурсы времени. Итак, распределите свои планы по трем категориям А, Б и С. Теперь обратитесь к делам с пометкой А и пронумеруйте их. Например, А1, А2, А3 и А4. То же самое сделаем с делами с пометками Б и С. Наконец, пронумеруйте дела в той последовательности, в которой вы предполагаете их выполнять. Когда вы планируете день? Утром или накануне вечером? Делайте, как вам удобнее. Я поступаю в зависимости от обстоятельств. Если у меня намечено занятие, обычно я планирую день накануне, иначе утром пришлось бы вставать слишком рано. Когда я работаю в офисе, я составляю план по приходу на работу. Просто нужно найти на 5-10 минут какое-то тихое место.